11. Пленника с завязанными глазами отвели на то место, где его схватили. Несмотря на то, что прямого приказа ни от взводного, ни тем более отродного не поступило, Дональден все же приказал своим бойцам заново установить мины. Он посоветовал сделать то же самое сержанту, но Карглен послал его подальше, не желая больше связываться с полукровкой. Снова над головой пролетели хумингбирды, и снова без вооружения на подвесках Зашевелились они что-то усмехнулся Рам Клега выглядывая из блендажа. Уже наступил вечер, и Джерри двух двухчасовых и определил очередность смены. Заварился на боковую. Его очередь дежурить вместе с Динном была следующей. Капрал напряг капитана этим лазутчиком, — повторял Нейр, а капитан напряг майора, тот выслал дополнительную разведку. А ну спать, припущал Дональден, — А то если силы еще есть заставляю копить или второй блиндаж, как положено. Нет, нет, вы что, за болтуны. Мы уже спим. С тишиной навалилась усталость, скопившаяся за весь прошедший день, и Дональден уснул буквально в следующую минуту. Ночь пошла спокойно. Во время дежурства Джерри внимательно вглядывался в темноту, используя все режимы видения шлема поочередно, но так ничего подозрительного и не увидел. Не сработала ни одна сигнальная, ни тем более боевая мина. Значит, их первую ночь не посещали разведчики противника. А если Они ещё проходили, то были сверхосторожны. Утром поступил приказ от самого капитана Магра. Капрал, ночная разведка засекла незначительное движение в секторе Z124. Поскольку твоё отделение находится ближе всего к заданному району, приказываю произвести разведку. Докладывать немедленно о любом движении. Слушаюсь, мой капитан. Хотя, возможно, это опять с борщики шатаются. Если это так, сэр. Брать их для выяснения обстоятельств нахождения вблизи наших позиций. Бери, выдохнул капитан и отключился. Есть, сэр. Дональден повернулся к своим солдатам. Уже выбирая из них тех, кого можно взять в разведку. Динна, Нэра, Рамп и Модер. Подготовьтесь к разведывательному выходу. Выступаем через пять минут. Остальным удвоить бдительность. Через пять минут отделение Шагал уже за пределом минной полосы. Осторожно ступая по мшистой земле, они двигались в сторону указанного капитаном квадрата. Полтора часа потребовалось на то, чтобы добраться до сектора, и еще три часа, чтобы его обследовать, при этом не став объектом наблюдения и тем более нападения. В секторе, естественно, они никого не обнаружили, даже никаких следов присутствия или почти никаких следов. Один след все же обнаружил пулеметчик. Джерри, я кажется, что-то нашел». Что там, Дина?» — Поспешил к застывшему на месте другу Дональден. Мина? Нет. Мой сканер показывает что-то странное по химическому анализатору. Посмотри ты сейчас. Дональден подошел к Динну и посмотрел на указанное место через смартчеп, функции химии. Избыток метаны и аммиака, не свойственны для данной местности. Что бы это могло значить? Дерьмо, бросил Модер. В каком смысле? В прямом, Капрал усмехнулся уже рядовой Клега. Большое количество метана и аммиака при разложении уделяет дерьмо. Или на худой конец труп какого-нибудь животного. Но трупа здесь не видно, и тем более его никто не стал бы хоронить. У животных, как я понимаю, это не принято. Точно. Джерри поддел дёр ногой и отшатнулся. Там действительно имелись продукты жизнедеятельности человека. По всей видимости, следы неумелого боевика, обожавшегося чем-то перед выходом и, образно говоря, наследившего. Судя по свежести, они здесь прошли всего несколько часов назад, проворчал Дональден. Ну и к здесь что понадобилось, ударил Сурам, оглядываясь по сторонам. Может, действительно сборщики большеги шатались поддакнул рядовой бадар. Нет, отчаянно замотал Голвой Динна. Ночью корни не собирают. Динна прав, подтвердил Джерри и указал сторону перевала, пояснил. Скорее всего, разведка пыталась найти новую, и достаточно удобную тропу, с большой пропускающей способностью взамен тех, которые мы уже взяли под контроль. Разведчик скушал какой-нибудь зеленой ягоды еще растущей на самой вершине, и на обратном пути его пронесло так, что он не смог дотерпеть до своей базы. Все посмотрели на перевал. Тропка, которая проходила там, была слишком узкой и крутой. Пройти нескольким тысячам человек по ней не посчило и за сутки, а как известно, у местных сепаратистов только на данном направлении насчитывалось до двух десятков тысяч боевиков. А людям на себе еще нужно протащить оружие, привиант, боеприпасы. Все это нужно для захвата города? Слишком много времени потребуется, чтобы пройти здесь, добавил Модер. Их засекут еще с орбиты и раздолбают авиацией, а то и с самой орбиты. Значит, они должны сделать это быстро, то есть пойдут через нас по всем направлениям. Это точно, снова кинул Дональден. Джерри связался с капитаном и дал ему об увиденном, а также помни об ошибке Дина, отослал видеоизображений, придился со своими догадками относительно целей противника. Долмей мой капитан, нам следует ждать нападения в ближайшие сутки. Путей прохода к городу нет, самые лучшие мы перекрыли. Об их намерениях будет судить командование, капрал оборвал его капитан. Твоя задача подтвердить или опровергнуть данные воздушной разведки. Так точно, мой капитан. Какие будут приказания? Возвращаться на пост Сэр? Посмотритесь там повнимательнее, может, еще чего интересного найдете. Есть, сэр. Джерри расширил зону обследования, заскочил в соседний сектор, но там тоже ничего подозрительного не обнаружили. В соседних секторах через перевалы они не увидели даже таких маломальски пригодных троп, как в З-124. Потому, попродив по лесу еще час, Доннедаль приказал всем возвращаться обратно на свой пост, на что получил согласие капитана. Разрешаю. Только загляните еще в сектор З-133, это вам по пути. Так точно, сэр, сказал Дональден хотя чтобы заглянуть в обозначенный квадрат отряду придется сделать приличный крюк